Глава пятьдесят вторая. Я ехала домой, полная надежды и тревог. С одной стороны, я получила то, зачем поехала. Полную убежденность в невиновности Джастина и своей вины. А еще то, что он любит и ждет меня, как и все остальные. Я легко коснулась шкатулки, которая лежала рядом со мной на водительском сидении. Словно погладила ее. С другой стороны и эта мысль съедала меня изнутри, у Джастина не получилось найти способ встретиться со мной, а уж четверка волхвов плюс Абрахам знали едва ли не все о перемещениях. Что в таком случае могла сделать я? Хорошо, у меня был Марк, он сказал, что не против переместить меня к Джастину, но без Лисы, и это не рассматривалось мной вообще. Так много вопросов, а ответов ни одного. Задумавшись, я проехала поворот на ферму, пришлось возвращаться с полкилометра. Отодвинув пока свои мысли о Джастине и Англии, я сосредоточилась на встрече с дочерью. Она уже знала, что я возвращаюсь, и предвкушала встречу. Движимая ностальгическими чувствами, я, подбирая ей подарок в Англии, набрела на магазин кукол. Долго бродила между рядами классических красавиц в шелковых платьях, разыскивая похожую на ту, что подарила Дилли в Рождество. Точно такой не было, зато я нашла ту, которая была почти точной копией самой Дилли. Ну или скорее Камилы, светлые длинные волосы, ковбойские ботинки, джинсовый костюмчик. личка было очень похожа и я, не раздумывая, купила ее. Когда я подъехала к ферме, Мария с Лисой уже встречали меня. Лиса взобралась на нижнюю планку ворот и подпрыгивала на ней а Мария закрывала глаза от солнца ладонью, не забывая при этом крепко держать лису за воротник. «Мамочка! Мамулечка!» Дочь прыгала, изгород вздрагивала, а у меня на глаза навернулись слезы, которые я постаралась скрыть под темными очками. Держа лису на руках, я обняла Марию. «Все хорошо?» — спросила я, наслаждаясь их близостью. «И да, и нет», — уклончиво ответила Мария, — На мой встревоженный взгляд она помахала рукой, мол, ничего страшного, но позже. Мы пошли к домику, в котором они жили. Лиса старательно несла коробку с куклой, пытаясь разглядеть ее через слюдяное окошко. От помощи она категорически отказалась. маш что-то случилось?» — вполголоса спросила я. Мария молчала, видимо, взвешивая свои слова. «Мне звонил Марк два дня назад», — напряжённо сказала она. «Я не очень поняла, в чём проблема». «Ну и что?» «Лисе звонил. Он и собирался». Мария досадливо поморщилась. «Да нет. Лисе он звонил, конечно, а потом позвонил ночью. Она спала, и я поговорила с ним». «В этот момент мы подошли к двери домика, рядом с которой прыгала Лиса», Ей не терпелось достать куклу. Когда дочь занялась своей подружкой, мы смогли вернуться к разговору. «И что, Марк?» Мария поколебалась, затем ответила. «Он был очень пьян и разбит. Где-то с часа зливал мне душу, что уже много лет любит тебя и все эти годы пытался найти, а когда нашёл, ты вхлопалась в этого проклятого падре» а теперь он должен отдать этому ничтожеству и тебя, и дочь. Я слушала, округлив глаза, не в силах поверить ни в одно слово. В смысле, Марии-то я верила, а вот что за цирк устроил Марк, что это за спектакль? Может, это способ надавить на нас, чтобы действительно не потерять Лису? Задумчиво спросила я. Мария категорически помотала головой. «Он говорил о тебе. В его чувствах к Лисе никто не сомневается. Он говорил, что не может еще раз потерять тебя». «Да ну, бред какой-то. Меня все это взволновало, потому что я ждала от Марка чего угодно, но только не признающегося мне в любви. И я потерла лоб». «Знаешь...» Сегодня побуду здесь с вами, а завтра поеду поговорю с ним. Пока побудьте здесь еще пару деньков, а потом вернетесь домой». Я подошла к Лисе, она крутила новую куклу, рассказывая ей о том, как здесь весело. «Лисенок, как ты ее назвала?» — спросила я, ничуть не сомневаясь в ответе. «Дилли Дил», — звонко ответила дочь. Кто бы мог сомневаться. Я достала телефон и нашла снимки с Камилой. «Детка, посмотри-ка». Лиса нахмурилась, разглядывая фотографии. Затем подняла на меня глаза. «Это Дилли? Она большая?» Я знала, что она скажет примерно что-то такое. Просто когда теория подтвердилась, стало чуть жутковато. Значит, Лиса и правда была тогда в доме Филомены. Дочка снова занялась куклой, не дождавшись ответа, а мне пришлось вполголоса полголоса все объяснять Марии. «Детка, я не ошиблась. Подружившись с тобой, никогда не бывает скучно. Жаль, что не расскажешь никому. Упекут в дом с мягкими стенами», — пошутила Мария, и я невольно рассмеялась. Она пошла приготовить ужин, а я пошла поиграть с дочкой. На сегодня приключений хватит. Позвонив Марку, я назначила встречу у нас дома и направилась туда. Меня, конечно, беспокоила необходимость остаться с ним наедине, особенно после письма Джастина, но мне нужно было выяснить, что значил его звонок и что, собственно, от него ждать. Я приехала первой, Марка еще не было. Дома кое-какие мелочи напомнили мне о проведенной с ним ночи, и я почувствовала себя неловко. Постаралась убрать легкий беспорядок, и едва-едва успела до его прихода. Раздался лёгкий стук в дверь, и я пошла открывать, чувствуя, как зардели щёки. Марк выглядел очень-не очень. Таким я его не помнила. Щетина и запах свежего виски. Впрочем, хорошего. Марк посмотрел на меня тяжёлым взглядом и прошёл в дом, задев моё плечо. В гостиной находился небольшой бар, и когда я закрыла дверь и прошла за Марком, он уже налил себе порцию. «Будешь?» — спросил меня он. Я отрицательно покачала головой. «Слушаю тебя. О чем ты хотела поговорить?» Я молчала, собираясь с мыслями. Марк не торопил меня, рассматривая глубокую резьбу бокала на свет. Виски красиво плескался в нем. «Я хотела поговорить о твоём звонке Марии. Что всё это значит?» «Ты хотела спросить, почему я сказал, что люблю тебя и чего тебе следует опасаться в связи с этим?» — уточнил он, живописно развалившись на диване. Я кивнула. «Хочешь, я открою тебе один секрет?» Секрет, за который ты отдала бы почти все, что у тебя есть. Замерев, я боялась пошевелиться, чтобы не спугнуть поток его сознания. Знаешь, как тяжело мне было жить с тобой, любить тебя, не признаваясь в этом. А как тяжело было потерять тебя и искать, не зная, где искать. А потом найти, полюбивший другого. «А как видеть тебя и дочь, зная, что ты когда-нибудь заберешь ее и отправишься к своему святоше?» Он прошел, покачиваясь, к бару. Затем, внезапно передумав, резко повернулся ко мне и посмотрел внимательно в глаза. Я почувствовала, что со мной что-то происходит, по телу пробежала волна. Осознав, что происходит, я вскрикнула «Прекрати немедленно!» Марк легко рассмеялся и отправился на кухню. Зашумела вода, а затем он вернулся с мокрой головой. Моё влечение отступило. Мерзавец. Внешне я старалась сдерживаться, хотя мне хотелось вцепиться в его красивое лицо и разодрать в кровь. «Залишься», — отметил он. «Правильно делаешь. Но я хочу попросить у тебя прощения, причём не пустыми словами». «А Я молчала, стараясь дышать ровно. «Ты можешь отправиться в свою провинциальную дыру, расписывать свои горшки и жить счастливо со своим падре. Ты даже лису можешь взять с собой. Все равно я считаю, что от цивилизации один вред». Марк сделал глоток и помолчал я с трудом сдерживалась чтобы не закричать от напряжения у меня одно условие я буду видеть лису когда захочу и неважно что до этого между нами было и что я натворил препятствовать ты не будешь чувствуя что лишними словами я могу спугнуть его я ответила коротко принимается Марк вскинул на меня взгляд, смотрел долго, рассматривая. В этот раз я не почувствовала ничего, границ он не нарушал, просто смотрел. «Лиса может переместить вас обеих, хоть сейчас». Я замерла. «Что?» Марк снова сделал паузу. «Я говорю тебе это, чтобы загладить свою вину перед тобой». Воспользуйся этим, пока я не пожалел о том, что сказал тебе это. Он встал и пошел к выходу. На пороге обернулся. А я обязательно пожалею об этом, Натали. И ушел. Я же, закрыв глаза, медленно сползла по стене, потому что ноги меня больше не держали.